Глава третья. В которой лиса навостряет уши. Марк нарушил три золотых маминых завета одновременно. Прыгал из окна, разговаривал с незнакомцем и согласился сесть в чужую машину. Он сидел в темно-зеленом минивене по форме, похожем на рака-отшельника, который не нашел ничего лучше, чем нацепить на себя ведро случайно упавшее на морское дно. Счастливый от своего недавнего пробуждения в Ульпи нашел в себе силы молчать целых 10 минут, если не считать одного комментария про забавную кошку на дереве. Комментарии о цвете пальто их спасителя и цвета его же машины. Двух комментариев о запахах из местной палатки с шаурмой, которую он называл «шаур мясная», И трех десятков нервных вздохов, которыми он пытался обратить на себя общее внимание. Мужчина забросил пальто с очками на заднее сиденье и сидел в белой, идеально выглаженной рубашке за рулем, напряженно вглядываясь своими светло-голубыми глазами в лобовое стекло автомобиля. Куда он вглядывался? Было не очень понятно потому что они с Марком застряли в пробке. Здесь, в полном безделе и скуке, мысли Марка, как это всегда с ним бывало, поплыли по волнам ментального философствования и обратились к самой сущности этой, до да более знакомой Марку, пробки. Давайте поразмышляем вместе с ним. «Мой дорогой слушатель!» Как ты там? Кстати, все ли у тебя хорошо? Доводилось ли тебе стоять в пробке на Ленинградском шоссе? Сколько здесь вас несчастных, кто вынужден каждый будний и выходной день в зимнюю стужу очищать свои машины от снега, а жарким летом проветривать адскую котельную салона и нащупывать раскаленную кнопку кондиционера? И не хватало только этого. Так жители севера Москвы и области вынуждены каждый вечер стоять в самой постоянной и самой невыносимой пробке на этой стороне земного шара. Откуда она берется? Думает водитель фуры, направляющейся за Москву в ближайшую Икею, чтобы сдать машину и благополучно пойти отдыхать. Но как? Думает несчастный повеса владелец комичного жука, пытающийся выехать из подмосковной Гипербореи. Гиперборея – северная легендарная страна в древнегреческой мифологии. Примечание автора. Если вечером все едут с работы, то почему возникла пробка на выезде из Химок? Если вечером все едут прохлаждаться в Москву, То почему возникла пробка на въезде в Химки? Неужели каждодневно ровно половина северян желают отдыха дома, и ровно другая половина запрягают свои дракары и бороздят ленинградку в сторону столицы моей Родины? Дракары Корабли викингов. Примечание автора Еще интереснее, вот что. Каждый раз когда над знаменитой ленинградской пробкой нависает домоклов меч рассасывания и исчезновения, когда свет надежды касается ликов и рабочих фур и пилотов-жуков, тогда, как по мановению руки, из -под земных недр возникают заборы, рабочие и знаки, которые без жалости и сострадания забирают у несчастного населения как минимум половину дорожных полос, и все возвращается на круги своя. Снова пробка, снова ленинградка. Сколько раз я получал ответы на это заявление в духе, а вот на шоссе энтузиастов-то хуже пробки. Или еще лучше? А вот на Волгоградском так и вообще одна сплошная пробка каждый божий день. И я уверен, что они возникают из-за чистого невинного непонимания. Как можно не понимать, что если кто-то едет в Балашиху, то он, несомненно, встанет в пробку на выезде. Но никто не помешает ему въехать. Еще бы кто помешал. Мало кому надо туда. Большинству, именно что надо, оттуда. В свой черед. Если вам зачем-то нужно поехать до Люберец, например, выпить магического кофе в кофейне с раскрашенными стенами, то, конечно, вы будете штурмовать въезд, но абсолютно никто, ни одна душа не помешает вам выехать. И в чем же тогда подобие этих примеров? Прошу вашего прощения, я заболтался о наболевшем. Но не переживайте, наши герои не сдвинулись ни на метр за все то время, пока я описывал вам те ужасы, что я и Марк вместе встречали на шоссе имени Града Петрова. Марк был тем человеком, который в новой компании закутывался в 12 слоев напряженности и не подавал голоса, пока его собеседник не раскалывал. Заморозившийся диалог и не вызывал очевидные признаки дружелюбия. Крайне неподходящее качество для психолога. Благо Марк им так и не стал окончательно. Сидя в незнакомой машине с незнакомым человеком, после нападения на его дом и жизнь, волшебную говорящую голову лисы опустим. В конце концов, это был старый добрый друг. Марк просто вморозился в сиденье без понимания. Куда деть руки, ноги и всего себя? Но неумолимые силы уныния в ленинградской пробке растопили даже этот прочный, как сталь, лед. Первые звуки неуверенно вылетели из его горла звуком дребезжащей посуды. Яков, так ведь вы назвались. Да, правильно. Ага, и куда мы едем? В безопасное место. Голос у Якова был высоким, даже нежным, что не сочеталось с его суровой, брутальной внешностью. Если точнее, то в дом твоего отца. Сейчас тебе лучше держаться подальше от севера Москвы. По крайней мере пока мы с тобой не обсудим все важное. Отца? Он тоже будет там?» Во взгляде Якова можно было явно прочитать тяжелый процесс осмысления чего-то важного. Через несколько минут этого молчаливого осмысления он ответил. «Ммм, как все же сложно!» «Марк...» Честно говоря, я хотел за поездку подумать, как начать этот разговор. Но раз мы тут застряли, то, видимо, я буду говорить так, как получится. Ты, как и большинство людей, очень много не знаешь о реальном положении вещей в мире. Твой отец пропал, что ты и так знаешь. Я могу пролить свет на эту ситуацию». Двадцать лет назад он попытался вернуться в Новосибирск, и... Мама говорила, что он пропал на задании за границей. Да, это была его легенда. На деле же он занимался еще более опасными делами, чем какой-либо опер. Я точно знаю, что он успешно приземлился в Новосибирске. Но затем я потерял с ним связь. В тот же день я отправился вслед за ним. Я разговаривал с твоей мамой. Я искал по всему городу, по всей стране. Запустил все каналы связи. По специальности я ищейка. И когда я хочу что-то найти, то я нахожу это. Без исключений. Я могу поклясться, что нигде на всей земле нет ни одного следа твоего отца. Как он исчез и куда он пропал, я не знаю если это вообще возможно узнать». Марк отвернулся от Якова и посмотрел в окно, пытаясь скрыть неожиданные, навернувшиеся на глаза слезы. Поспешно он сморгнул их и вновь надломившимся голосом спросил. «Это... это сделали те же люди, что напали на меня?» «Не знаю, но врагов у него было много, а теперь из-за случая в ресторане». Их будет много и у тебя. Но почему? Я никому ничего не сделал, да и не собирался я никому ничего делать. Что им от меня надо?» Машина дрогнула и, наконец-то, начала потихоньку ползти по шоссе. «Марк, твой отец, Георгий, он не хотел этого. Он попытался совместить два мира, свой и твой» и хотел уберечь тебя от опасностей, что он встречал каждый Божий день. Я дал ему клятву, что никаким образом не буду тебя в это втягивать без твоего на то желания. Он не хотел, чтобы ты видел или даже знал то, что видел и знал он. Я и исполнял его волю, как мог. Создал поддельные личности Шишкиных, Посылал деньги за границу, платил людям, чтобы они вели страницы в социальных сетях. Хоть Марк все еще не отошел от происходящих странностей, но в нем загорелось его извечное любопытство ко всему необычному. «Отец не хотел, чтобы я видел и знал, что...» Яков тяжело вздохнул. «Сейчас ты услышишь много того, что тебе, несомненно...» покажется странным или даже безумным. Поэтому я прошу тебя слушать внимательно и пока просто принять все сказанное на веру. Мир, который ты знаешь, Марк, — это лишь фикция. Нет никакой разницы, что решают без ООН, Государственная Дума или любое министерство любой страны. Миром правят люди, способные взаимодействовать с иным измерением, которое мы называем астралом. Астрал отражает нашу реальность, вбирает в себя эмоции и чувства живых существ и отвечает самым странным образом. Твой зверь и твой нож — это одни из последствий взаимодействия человечества с астралом. Пока что все сказанное почти не удивило Марка. Более того, ему показалось, что в какой-то из дешевых фэнтезийных книжек он уже вычитал такой же сюжет. Он попытался придать себе беззаботный вид и неловко пошутил. «И что, иллюминаты, правящие миром, делают это благодаря арбалетам и мечам?» «На шутку?» Каменно-серьезное лицо Якова никак не отреагировало. Он протянул правую руку и открыл ладонь, показывая марку необычное украшение на указательном пальце. Это было серебряное кольцо с темно-фиолетовым камнем, который переливался красным, желтым и синим. Там, в ресторане, ты дотронулся до этого. редчайший экземпляр Астролита. Или звездного камня, как мы его называем. Фиолетовый экземпляр. Сегодня утром его энергия пробудила в тебе этого зверя. Он указал на голову Марка, где лежал Вульпус. И силу астральных проекций, которой является твой нож. Но магия и призыв оружия — это не единственные применения для астролита. Возможно что даже не самые важные. Такие камни являются источником абсолютно безопасной зеленой энергии. Их правильное сочетание вместе с небольшим радиоактивным элементом, позволяет питать города, самолеты, электроавтомобили и все остальные прелести современной жизни. Вхожие в астрал люди способны добывать зеленые камни и использовать их для того, чтобы питать всю планету безвредным электричеством. Нет астралов — нет энергии. Простые люди зависят от нас больше, чем от любого президента на планете, хотя почти никто даже и не подозревает о нашем существовании. Остаточные воспоминания со школьных уроков истории зашевелились в мозгу Марка. «Яков». И про те новейшие ядерные электростанции, которые стали строить под Москвой в конце 50-х. Подмосковный пояс ⁇ это все? Да, именно про них. Но и это еще не все. Астрал является домом для существ, которых простой человек увидеть не способен. Эти существа могут прорваться в обычный мир и устроить страшную резню пока кто-то из наших не положит им конец. Некоторые из них ведут себя как неразумные звери, а некоторые способны мыслить и вселяться в тела других, чтобы творить зло в нашем мире. Самые могущественные из них подобны языческим богам древности. Они злы и жестоки, требуют постоянных жертвоприношений и подпитываются от людских страданий. «И кто-то из этих чудовищ пытался меня сейчас убить?» «Возможно. А возможно, это был кто-то из воинов-астралов, желающий похитить силу астрального зверя. Ты находишься в большой опасности, Марк. Далеко не ты один обладаешь силой призывать астральные проекции». Крупнейшие города мира поделены на территории домов-астралов, которые стерегут свои границы, добывают зеленый камень, торгуют или воюют друг с другом. Это секретный мир политики и экономики, находящийся в тайне от простого народа. И мой отец не хотел, чтобы я это знал? Что он какой-то звездный повелитель? стоящийся в тени от всего человечества? Он не хотел, чтобы ты погружался в пучину интриг, убийств и лжи, которая окружает каждого из нас. Сейчас мы благополучно покинули север города, территорию семьи Кольцовых, без сомнения, самой влиятельной и опасной семьи астралов в Москве и России. Кольцовы были с твоим отцом на ножах, в самом буквальном смысле этого выражения. Они многое бы сделали, если бы узнали, где живет сокрытый от них сын Георга. Марк почувствовал растущую тяжесть в груди. «Если жизнь для меня такая опасная, если все вокруг, враги и монстры, кругом шерстят, то почему отец ничего этого не говорил ни мне, ни маме?» «Почему не забрал нас к себе? Не учил меня? Если бы не его помощь?» Марк потрепал по холке довольного вульпуса. «Я бы валялся мертвый у себя в квартире. Это та защита, которую отец подразумевал для меня?» «Он просто хотел спокойной жизни для тебя в неведении, чтобы твое рождение не было окончательным выбором всей твоей жизни». Марк уперся лбом в окно автомобиля и против своей воли тяжело вздохнул. «Не дал он мне никакого выбора. Он просто нас бросил». Повисло долгое молчание. Даже Вульпус, осознав серьезность разговора и настроение Марка, притих. Они въехали на Ломоносовский проспект, с которого открывался приятный вид на закатное солнце, на бежевые дома, будто сделанные из песка, и величественный бело-золотой жилой комплекс, нависающий над проспектом. Яков свернул налево, и Минивен заехал на зеленую, огороженную территорию Высокой Сталинки со всеми прелестями своих подруг по стилю, помпезностью, статностью и заимствований из архитектуры потомков Элина. Но эта сталинка выделялась даже на фоне своих соседок. Она была выше. Всего этажей 15, построенной не в форме поставленной на бок коробки из-под обуви, а в виде буквы «Н». На крыше сталинки Марк увидел белые навершия в форме белых пирамидок и овалов которые порозовели в закате. возле шлагбаума они притормозили, и яков поздоровался серым силуэтом охранника в будке. Марк не понял ни одной из частей длиннящего имени этого невидимого сторожа, как и не смог разглядеть его носителя, остановившись на парковке с дюжиной больших зеленых машин, микроавтобусов и белыми автомобилями, похожими на скорые. Они вышли. Яков проводил Марка с Вульпусом на голове к массивным деревянным дверям Сталинки с позолоченными ручками. Они многое ожидали увидеть за этой дверью. Припаркованный космический корабль, бесконечный тоннель во тьму, может быть, портал в иное измерение. Но реальность оказалась более приземленной, хоть и не менее удивительной. Перед ними открылась обширная зала с богатыми коврами, дорогой мебелью, широкой лестницей на другие этажи. Марк и Вульпус попали в убранство натурального поместья, которое каким-то образом умещалось в многоэтажном доме посреди Москвы. Потолки здесь были высокими, отшлифованные деревянные полы блистали в свете массивных люстр. И даже пахло здесь как-то по-старинному. Лаком для дерева, нафталином и чем-то кисло-сладким. «Вот это оно, конечно, да!» Мечтательно произнес Вульп. «Добро пожаловать, мои юные и не очень товарищи в поместье Шишкиных, возведенное по заказу вашего прадеда в 1949 году». Здесь живут капитаны и командиры дома, заместитель и глава, соответственно, а также воины на службе и лучшие из лучших рабочие и рыцари. Сейчас здесь располагается человек 10-20, но раньше тут размещался целый гарнизон в сотню астралов. А вот на этой стене, «Вы можете наблюдать известный всей России шедевр изобразительного искусства». Яков указал на картину, которая висела напротив входной двери. На картине Марк увидел зеленый лес и играющих темно-бурых медвежат. «Ах да!» — с умным видом сказал Марк. «Три медведя, конечно. Я в школе по ней сочинения писал». Яков обернулся с нахмуренными бровями. «Боюсь, Марк, что «Три медведя» — это наименование Марки Пива, когда как эта картина называется «Утро в сосновом бару». По ней ты можешь догадаться, каким зверем обладал ваш далекий предок. Неужели медведем? Ты крайне прозорлив, хотя подмечу, что история картины никак на это не намекает медведей рисовал вовсе не шишкин но да сейчас это не так важно предлагаю вам и себе отужинать и если вы не устали слушать мои рассказы узнать оставшуюся часть всей этой истории у нас есть оленина скоблянка по новгородски крабы с камчатки палтус с биском борщ хм. «Быть может, остались хинкали». «Хинкали?» Лис разинул свою широкую пасть и облизнулся. «Нам дадут хинкали? Я про них читал, вокруг света». «Пожалуй, что дадут, господин астральный зверь. Простите, а как ваше имя?» «Вольпус», — ответил за лиса Марк. «Я его так в детстве назвал». Хм, это как-то по лиса. «леса». Разве оно не произносится иначе? Вульпес Вульпес. Лиса обыкновенная. Примечание автора. Да, но тогда я этого не знал. А потом имя прицепилось и осталось таким. Что же, в любом случае это определенно достойное имя. А теперь пройдем в обеденную и обсудим дальнейшие сложности нашего положения в этом мире. Думаю, что хороший ужин скрасит наши тревоги, особенно если я найду бутылку хорошего просека. Нам стоит взбодриться, сегодня великий день. Отметим вместе столь ожидаемое многими возвращение наследника рода Шишкиных в свои владения. Радость Якова Марк пока не разделял. Но факт наличия еды в поместье его немного приободрил. А уж как взбодрился Вульпус, было не передать словами. Они прошли в левое крыло здания через широкий коридор и серию дверей в просторную обеденную со множеством окон, выходящих на темнеющую в этот час Москву. В центре обеденной стоял накрытый стол, за которым могло уместиться человек по десять с каждой стороны. Всех троих пришедших, или двоих, смотря как считать, встретили расставленные, как по волшебству, тарелки с горячей едой, кружки с чаем и прочие чудесные вещи, которые удивили Марка не меньше, чем летящий в лицо арбалетный болт. Прошло неопределенное количество времени, может, всего минут десять, а может, несколько часов. У Марка совершенно исказилось восприятие действительности из-за накопившегося в безднах его психики стресса. Одно он знал практически точно. Ужин подходил к своему логическому завершению. Проголодавшийся за этот странный день Марк наслаждался пастой с фрикадельками в меру возможностей своего настрадавшегося организма. Периодически он подкидывал над собой хинкали, которые вульпус мгновенно проглатывал вместе с хвостиками. Страшное нарушение кодекса поедания хинкалей, который, мой дорогой слушатель, ты, надеюсь, соблюдаешь. Яков уже давно закончил есть какое-то небольшое рыбное блюдо. Он сидел слегка откинувшись на спинку стула, держал бокал с вином за ножку и молча смотрел куда-то отсутствующим взглядом. Атмосфера в обеденной была очень мирной. Марк даже почувствовал внутреннее спокойствие, что, учитывая произошедшие недавно события, было удивительным даже для него самого. Яков поставил бокал на белую скатерть и сменил позу на более обстоятельную. Марк с сочувствием к себе понял, что сейчас снова начнутся истории про чудовищ и политические игрища астралов. «Надеюсь, я не утомил вас своими лекциями», — сказал Яков, «потому что нам предстоит еще многое обсудить». Он сделал небольшую паузу для обязательного вежливого ответа. Что разумеется, Марк жаждет слышать еще больше историй об иных измерениях и секретных войнах колдунов. К несчастью, рот Марка был забит фрикадельками, а сожравший все хинкали Вульпус был слишком занят голодным разглядыванием оленьей головы, висящей на стене. Яков еще немного помолчал и продолжил. «Хорошо, я уже начал говорить о том, почему на тебя напали там, в Химках. К несчастью, чтобы объяснить возможные причины этого нападения, нам придется уйти далеко в прошлое». Марк почти успел проживать фрикадельку и пробормотать, что они уже, кажется, в далекое прошлое уходили. Но Яков либо не расслышал, либо решил этому значение не придавать. «Наш мир, мир астралов», — продолжил он, — «стоит на древних устоях. Только в нынешние времена появилась сила, которая не продолжает наши традиции. Государственное ведомство правопорядка. Оно контролирует поставки астролита» занимается цензурой и сокрытием нашего существования, а также выступает в качестве буфера между миром астралов и миром простых людей. Но наши семьи, подобно дворянским семьям прошлого, сильно зависят от вопроса наследования, чему есть простое объяснение. Сами астральные силы наследуются, Почти всегда в семьях существует паттерн способностей и оружия, по которому можно определить родство. Как вульпус? Да, ты правильно понял. Каждый наследник рода Шишкиных обладал своим астральным зверем. Но здесь все становится еще сложнее, потому что самый первый зверь был подчинен предкам Шишкиных в стародавние времена. Используя ныне утерянные знания, он связал договором свою душу с душой очень опасного существа — астрального зверя, как мы его называем. Астральный зверь — это неописуемое чудовище, обитающее в самом глубоком слое астрала. Никто из людей его не видел и не переживал встречу с ним но каким-то образом твой предок смог не только добраться до него и выжить в глубинах астрала, но еще и заключить с астральным зверем договор. Условия договора были утеряны, но последствием этого стало то, что шишкины рождаются с этой силой». Марк был очень удивлен. Он, конечно, уважал Вульпуса за то, сколько замечательных часов они провели вместе в детстве. Но большую часть времени они пускали паровозики или воровали соседскую алычу. Описание Якова не соответствовало тем маленьким проказам, которые так любил выкидывать Вульпус. «Чудовище? Страшная сила?» Вульпус же просто... Вульпус! Хитрая морда с хвостиком! Да, да, продолжайте! ⁇ перебил Марк Алис. Вульпуса, видимо, заинтриговал рассказ про его собственные достоинства. Что там про страшную силу? То кольцо, которое я тебе показал в машине, это не просто дорогая безделушка. Как я говорил... Это источник энергии, но не только для городов и машин. Это энергия, без которой ни один астрал не может существовать. Без ежедневного употребления энергии звездных камней наступает серый голод. Тяжелое голодание, которое может привести к потере сил и смерти у всех астралов, кроме... Кроме Шишкиных, Марк почувствовал, что он не зря столько времени потратил за чтением фэнтезийных книг. Повторяющиеся тропы этого астрального мира он угадывал моментально. Да, хорошая новость в том, что астральный зверь является сильнейшим источником этой энергии. Плохая же новость состоит в том, что такую силу многие желают забрать себе. Нам известно несколько историй из прошлого, когда Шишкиных разделяли со своими зверями. Моя первая теория — кто-то захотел прибрать к рукам твою силу, пока ты не научился ей управлять. А вторая теория — Некоторые представители семей Астралов не желают неожиданного возникновения наследника дома Шишкиных. На данный момент Москву контролирует семь семей. Когда-то Шишкины были во главе всех их, но сейчас абсолютную власть держит Дом Кольцовых, которому принадлежит весь север и предприятие за севером. Северные ответвления зеленой, Салатовой. Красной, рыжей и нескольких других веток метро тоже принадлежат им, как и астральные врата, ведущие к самым дорогим и труднодоступным породам звездного камня. Они добытчики, как и мы. Вся их деятельность направлена на приумножение запасов астролита. Последние 500 лет отношения Кольцовых и Шишкиных были, мягко говоря, тяжелыми. Мы шли нога в ногу, боролись за политическое и экономическое влияние над Москвой, но после исчезновения твоего отца этой борьбе пришел конец.